Она подняла голову и прислушалась. Залы к сухотля наполняла тишина воистину мертвого города. Глаза женщины, лежащие на полу, зловеще сверкали. Панический ужас изгнал из суровой души Валерии последние остатки жалости. — Почему ты хотела отравить меня? — прошипела она, схватив служанку за волосы. — Это Тоскела тебя послала? Ответа не было. Валерия выругалась и ответила ей две пощечины. И Сала даже не пикнула. Почему ты не кричишь? спросила разгневная Валерия. Боишься, что услышат? Кто услышит? Таскела? Ольмик? Конон? Исала не отвечала. Она сжалась в комок и глядела на свою мучительницу убийственным взглядом Василиска. Валерия обернулась и сорвала горсть шнуров с ближайшей занавеси. Гадина, процедила она. Вот сейчас я стащу с тебя все тряпки, привяжу к постели и буду пороть до тех пор, пока не сознаешься, кто тебя послал и зачем. Исала даже не пыталась сопротивляться. Потом в комнате слышался только свист туго скрученных шелковых шнуров, врезающихся в ногое тело. Исала не могла двинуться, тело ее извивалось и вздрагивало в такт ударом. Но она только закусила губу, И из нее потекла стройка крови, и снова ни звука. Все новые и новые красные полосы появлялись на смуглой коже Исалы. Валерия хлистала изо всей мочи, а рука ее была закорена в сражениях, и Исала не выдержала. Она тихо застонала, и Валерия остановила поднятую руку, сбросив со олба золотых волос. На «Ну что?» «Начнешь, наконец, говорить?» — спросила она. Или я должна потратить на тебя целую ночь?» «Пощади», — прошептала женщина. «Я все скажу». Валерия разрезала держащие ее веревки и помогла встать, но служанка бессильно опустилась на ложе. Все тело ее дрожало. «Дай вина», — попросила она умоляющим голосом и показала на золотой кубок. «Дай мне напиться». Я совсем обессилела от боли. Сейчас я тебе все расскажу. Валерия взяла кубок. Ясала неуверенно встала, чтобы взять его, поднесла к губам и внезапно выплеснула содержимое прямо в лицо квилонки. Валерия потеряла равновесие, отшатнулась, тряся головой и протирая кулаками глаза от едкой жидкости. Как в тумане увидела она, что Исала пробежала через комнату, подняла засов, открыла дверь, обитую медью, и скрылась в глубине коридора. Когда Валерия добежала до двери, то увидела только пустой зал, на другом конце которого зиял черный проход. Оттуда тянула плесенью, и Валерия вздрогнула. То были двери, ведущие в катакомбы. Исала искала спасения, — среди мертвецов. Валерия подошла к дверям и увидела каменную лестницу, исчезающую в полном мраке. Ход этот, вероятно, вел прямо в подземелье и не был связан с другими этажами. Дрожь охватила ее при мысли о тысячах мертвых тел в истлевших саванах, что лежали там, внизу. Она вовсе не собиралась спускаться вслепую по каменным ступеням, а Есала наверняка ориентировалась там свободно. Она уже собралась вернуться к себе, сбитая с толку и разгневанная, когда из темноты донесся отчаянный крик. Голос был женский. — О, помогите! На помощь! имя сета! Ах! Голос затих вдали, и валерий почудилось, что она слышит тихий смех. Кровь застыла в жилах Валерии. Что случилось с Исалой там, в непроглядной тьме? Несомненно, это был ее голос. Что за беда поджидала ее? Внизу спрятался ксаталанец? Но Альмик уверял, что катакомбы текультли отделены от остальных крепкой каменной стеной. Да, кроме того, и смех не принадлежал человеческому существу. Валерия так заторопилась назад, что даже не закрыла дверь, ведущую в подземелье. Она добралась до своей комнаты и задвинула засов. Потом обула сапоги, подпоясалась и решила пойти в комнату Кимерицы, чтобы уговорить его, если он еще жив, бежать прочь из этого дьявольского города. Она уже открыла дверь в коридор когда услышала в зале предсмертные стоны. Потом раздался топот бегущих ног и звон оружия.